Глава вторая. Аделина проснулась совсем рано и сразу вспомнила, что сегодня собиралась нанести визит к Калверу. Вчера она выяснила об этом господине столь необходимую ей информацию и теперь знала, где можно найти мануфактурщика, являющегося постоянным членом столичной торговой палаты. Он владел едва ли не четвертью производств в Дартанге. В уме Аделина постоянно прокручивала фразы, которые станет говорить Дилану Калверу, попав на приём и, конечно, ничего не сообщила о намеченной поездке слейду. Она прекрасно знала, что он запретит встречаться с Калвером. Потому надеялась провернуть всё тихо, поставив супруга перед фактом, когда договориться с мануфактурщиком. Пока Саймон запрягал карету, Слейд ещё спал. Аделина набросила на плечи тёплый плащ, поправила шляпку и вышла из дома. В лицо ударило резкие пары в холодного весеннего ветра. Погода сегодня ещё не радовала теплом. Небо вновь затянуло свинцовыми тучами, низко над городом. Складывалось впечатление, будто облака обволакивали даже крыши домов. Саймон Рид помог госпоже Флетчер войти в карету, и экипаж неспешно тронулся по узким улочкам Дартинга. Канцелярия Калвера находилась довольно далеко в деловом районе столицы. Как рассказал лавочник, предоставивший ей сведения, по утрам мануфактурщик обычно бывал там. Её жизнь перевернулась в одночасье. Вчерашний день запомнился сплошными расстройствами. Из дома вывезли часть мебели. Большинство слуг убрались во свояси, как только поняли, что впредь платить им не будут. Аделина лишь смотрела за грузчиками, что опустошали её жилище. И всплескивала руками, когда те неловко задевали дубовую лестницу или гипсовый орнамент на стене. Она постоянно забывала, что дом уже не принадлежит Флетчерам. А когда вспоминала, накатывала горькое разочарование. Дорога заняла около часа. Ближе к центру столицы на мостовых образовались заторы из небольших кареты и пассажирских делижансов. Все люди куда-то торопились, впрочем, как обычно. Собирался дождь, а она даже не прихватила зонт, потому как не хотела подниматься на второй этаж, опасаясь разбудить мужа. Карета остановилась у старинного трёхэтажного здания, где когда-то находилось королевское казначейство. Аделина мазнула по нему взглядом и поднялась по ступеням звонив в колокол у дубовой двери с венделем. Вы к кому? высунулся не слишком довольный служащий. Мне нужно попасть к господину Калверу, он ведь здесь? Он сейчас не принимает посетителей. Пожалуйста, передайте ему, что пришла госпожа Флетчер и желает с ним пообщаться. Сложив руки на груди, попросила она. Ладно, попробую, кивнул мужчина и скрылся в доме. Она посильнее закуталась в плащ. Как назло, проезжающая мимо экипаж обдал грязью подол её платья. И пока она думала, чем стереть пятна, дверь вновь открылась. Он сказал, что уделит вам десять минут. Да, отлично, обрадовалась Аделина, позабыв о своей проблеме. Дилан Калвер оказался невысоким, но весьма упитанным брюнетом средних лет, с тонкими усиками над пухлыми губами и короткой стрижкой. В момент, когда Аделина вошла в его канцелярию, Он восседал в кресле, вертя в руке небольшой серебряный медальон с фамистистом. Сделав реверанс, она встретилась с ним взглядом. Он высокомерно осмотрел ее с ног до головы и усмехнулся. Насколько Аделина знала, Калвер не был аристократом по рождению, но имела значительную власть за счет больших денег. Поговаривали, он даже метил в советнике самого короля, О его истинном состоянии никто толком в городе и не знал. Слухи ходили разные. Новы чёрная обстановка в здании говорила сама за себя. Аделина и не представляла, сколько могут стоить витражи, мебель, статуэтки и картины. Даже костюм Калвера, расшитый золотыми нитями, напоминал о его несметных богатствах. А ведь сейчас только утро, и Калвер в рабочем кабинете. Каков же он на приёмах и деловых встречах? Говорите, чего вы хотели? У меня мало времени. Наконец-то подал он голос, откинувшись на спинку кресла и благосклонно улыбаясь. Аделина посчитала его улыбку хорошим признаком. И правда, зачем ему их дом, когда у него и так есть всё, что только можно пожелать? Мой муж, Слейд Флетчер. Набралась она храбрости. Он рассказал, что вы выиграли у него в карты дом и всё остальное. Я понимаю, что Слейд добровольно на это пошёл. Но дом последнее, что у нас оставалось. Если вы его заберёте, мы останемся на улице. Дом, удивлённо повторил Калвер, будто пытаясь что-то припомнить. А, тот особняк на Раддановиню. Он потянулся к ящику стола и достал оттуда какую-то бумагу. Именно он. Теперь он мой, и я не понимаю, чего вам от меня нужно. Господин Флетчер поставил его на кон и проиграл. Моей целью были только акции верфи Их ваш супруг утратил и отчаянно желал отыграться. Но неуёмный азарт ещё никого до добра не доводил, знаете ли. Я хотела бы вернуть наш дом. Что же вы предлагаете взамен? Мы возьмём судом, этих денег может хватить на. Никто не даст Флетчеру суду, вам тем более. Ведь суда предполагалось под залог особняка, который уже принадлежит мне. Оборвал её фразу Калвер. Казалось, он наперёд предвидел её предложение. Об этом Моделина как-то не подумала. Она решилась на последний вариант. У меня есть отдалённое поместье Тирхол. Быть может, вы о нём слышали? Я могу оставить его в качестве залога на несколько лет, пока мой муж не поправит своё финансовое положение. Ну уже соглашайся, думала она, умоляюще глядя на Дилана Калвера. Тирхол. Что-то припоминаю. Замок в ужасном состоянии, да дак там уже угиблых болот. Он практически ничего не стоит. И уж точно не сравнится ценой со столичным особняком, усмехнулся Калвер. Но там обширные земли. Земли, заражённые тьмой, издевательски парировал Калвер. Надеюсь, вы не забыли, что на тех территориях шли продолжительные бои с иранхами. Почва несколько лет не возделывалась, урожай себя не окупит. К тому же это поместье слишком далеко от Дартанга». Аделина не забыла. Тьма. Вот что являлось главной причиной того, почему Тирхолл утратил былое величие и теперь практически ничего не стоил. Но она до последнего надеялась, что Дилан Калвер не примет этого внимания. Она жестоко ошиблась. Жадный делец не собирался идти на уступки. Мой окончательный ответ нет постучал толстыми пальцами по столу Калвер. Сделка с вашим супругом не оспаривается. Десять минут истекли. Прошу покинуть мой дом и больше не отвлекать по пустякам, госпожа Флетчер. Он позвонил в колокольчик на всякий случай, вызывая охрану. Аделина вышла на улицу, утирая слёзы. Её затея полностью провалилась. Дома её уже ожидал разъярённый Слейд. Кухарка Глория, что ещё оставалась в особняке, проболталась, куда поехала с утра пораньше миссис Флетчер. Зря Лина понадеялась на молчание этой сплетницы, когда заметила её смазливую физиономию рядом с Ллавкой Дэвина. Глория явно подслушивала их разговор. Ты совсем забылася, Делина. Моя жена меня позорит. До чего докатилась? знала бы об этом, маменька. Какого демона ты суёшь носу в мои личные дела? орал Слейт, пока супруга стояла перед ним, опустив тот самый нос. Это не только твои дела, но и мои. Я тоже живу в этом доме. Разве я недостаточно выразился, когда говорил, что теперь всё бесполезно? Дел он, как вернее из тех людей, которые прощают долги. Тогда зачем ты вообще полез в эту игру? Зачем рисковал нашим имуществом, играя в карты? Сам не знаю, как так получилось. Будто наваждение нахлынуло. Я ведь надеялся ещё отыграться. Внезапно оттаял Слейд. Если бы я у него выиграл, то получил бы намного больше. Калвер играет так, будто видит все карты насквозь. Если бы выиграл. Но ты не выиграл, Слейд. Ты всё потерял. Она упала на диван и уткнулась лицом в согнутую в локте руку. Слёзы вновь атаковали градом, и грудь Эделины вздрагивала от рыданий. Милая, ты чего? присел сзади следить, теребя пальцами прядь её длинных волос. Ну, поругались и довольно. Всё ещё будет хорошо. Ничего хорошего уже не будет, выдавила она, не оборачиваясь. В Терхоле не всё так ужасно. Тем более скоро наступит лето, не придётся тратиться на отопление замка. Поживёшь там несколько месяцев, а потом я приеду за тобой, чтобы забрать в новый дом, который куплю уже к осени. Я даже дам тебе половину вырученной за мебель суммы. А ты ещё можешь взять нашу карету с лошадьми. Договорились. Уйди. Я не хочу тебя видеть, Слейт, прошептала она. Поговорим позже, всё обсудим. Ей прекращай уже реветь. Она и прекратила. Правда, ненадолго. Когда Флетчер ушёл из гостиной, слёзы вернулись в двойном размере. Будущее казалось беспросветным, мрачным. Абелина не знала, как вообще будет жить дальше. В предстоящей поездке в Тирхал она пока не видела ничего положительного. Конечно, ей давно хотелось побывать в тех краях и хоть одним глазком посмотреть на бабушкин замок. Но Дилан Калвер попал в точку, напомнив о тьме, окутывающей округу поместья. Там опасные места. От Иллини не раз приходилось слышать истории о тварях, что выходили из изнанки, выискивая порталы в нарушенной оболочке. Да много чего говорили о последствиях войны с иранхами. Замок уже не тот, что прежде. Теперь это жуткое место со всякими магическими аномалиями. Но это её замок, её имущество, место, где когда-то она была счастлива. Хорошо, что Калверт отказался принять его в залог. У неё есть хоть что-то своё. Госпожа, я говорила Глории, чтобы она не трепалась насчёт вас, хозяину, но она меня не послушала. Раздался испуганный голос горничной Гретты. И, кстати, она уже ушла, забрала свои вещи. Аделина прикусила губу, а потом изумлённо уставилась на девчонку. А почему же ты не ушла, как все остальные? Удивление победило, и Аделина внезапно перестала плакать. Обычно она старалась сохранять лицо в присутствии слуг, но сейчас стала плевать, как она выглядит перед горничной. Абсолютно всё равно что-то подумает. Мне некуда идти. Я ведь сирота из приюта. Ты можешь встать на биржу, где тебе подберут работу. Я дам рекомендации. Не стоит. Я слышала, вы собираетесь ехать в Западный край. Вот и подумала, может, возьмёте меня с собой. Мои родители были родом оттуда. Что? Ты хочешь со мной в Тирхол? Я не ослышалась? Я и впрямь хочу поехать с вами. Уже смелее произнесла Гретта. Она сжимала пальцами край белого передника, умоляюще глядя на хозяйку. Ты хоть понимаешь, что там ничего нет? Зло напомнила Аделина. В замке никто не жил почти десять лет. А ближайшая деревня в 15 милях. К тому же, мне нечем будет платить тебе жалование. Я и не требую многого. Умею всякое и ничураз никакой грязной работы. Я же не какая-то белоручка. А вы наверняка что-нибудь придумаете. Абелина вдруг подумала, что ей действительно понадобится помощь по хозяйству. Уж лучше иметь под рукой кого-то знакомого, чем нанимать совершенно чужого человека. Да и причёски у Гретты выходят ловко. С такими длинными волосами никакого сладу. Хотя кому нужна в глуши красота? Магия Аделины тоже позволяла делать некоторые вещи. Например, зарядить светильники или заговорить пыль, чтобы та не ложилась на предметы. Дома Домослайд запрещал ей пользоваться даром, считая его позорным. Для всяческих работ до последнего времени в особняке хватало слуг. Но ведь в Тирхоле, где мужа не будет рядом, Она может применять любую магию. Пожалуй, она продаст некоторые из фамильных драгоценностей, Тогда появятся дополнительные деньги. Две тысячи фертов, обещанные Слейдом, всё равно не спасут. Их не хватит до осени при любой экономии. Ты права. Я обязательно что-нибудь придумаю, сказала Аделина вслух. А в голове уже метались мысли, как осуществить переезд и что понадобится в дальнюю дорогу. С ней отправится Саймон. Ему можно доверять. Теперь их будет трое, это уже что-то. Она надеялась справиться с любыми невзгодами. И хорошо, что Слейд с ней не поедет. А давно хотелось одиночества и тишины. Привыкший к праздной жизни и постоянным посиделкам с друзьями Слейд Флетчер всё равно не выдержал бы и месяца в такой глуши. она не могла даже смотреть на мужа, не вспоминая о его ужасном поступке. Пусть лучше поезжает к своей маменьке. Может, хоть та пожалеет идиота. Строгий виконт точно по головке не погладит за неоправданный риск. Да и за всё остальное тоже. Как раз своего свёкра Делина уважала. С годами брака она поняла, что он единственный адекватный человек в этой семейке. Расставание определённо пойдёт на пользу обоим. Возможно, за это время Слейт соскучится и изменит своё к ней отношение. А в идеале наконец-то возьмётся за ум. Она искренне хотела в это верить. Ты можешь ехать со мной, Гретта, если так желаешь. Но честно предупреждаю, что жизнь в замке лёгкой тебе не покажется. Там сплошная разруха. Нам придётся всё приводить в порядок. Гретта довольно заулыбалась в ответ. Спасибо, госпожа Аделина. А сегодня что делать-то? А давай снимем все мои картины и отнесём в гостевую комнату на первом этаже, чтобы упаковать. Я возьму их с собой. Решение оказалось не самым удачным. Абелина поняла это, когда увидела, сколько рисунков собралось в доме за семь лет. Да они одни займут целую карету. Она решила выбрать самые любимые, а остальные просто вытащить из рам, Тогда они лягут компактнее. А рамы дело наживное. Иначе новые владельцы попросту выбросят её труды на помойку. Понятно любому дорно, что дом продаст, как только получит его в своё полное распоряжение. Прощание вышло быстрым. Странно, что Слейт вообще вспомнила её отъезде. Он вернулся лишь в последний момент, когда Аделина уже проверяла, не забыла ли чего важного в опустевшем доме, а Гретта болталась около кареты с Саймоном, ожидая госпожу. Виконта Флетчера привёз нанятый экипаж с двумя лошадьми. Расплатившись с извозчиком, Слейт подошёл к Жене. "Не представляю, как проведу без тебя столько времени", сказал он, взяв её за руку. "Ты наверняка будешь по мне скучать". Аделина подняла голову, посмотрев в его серые глаза. Честные и честные. Когда-то именно на эти глаза она и купилась. Тогда ей было всего восемнадцать, и она только вернулась из пансиона, обустроившись в столице. Она снимала жильё вместе с бывшей сокурсницей Алисией. Планировала и дальше заниматься творчеством и даже открыть свою мастерскую. Но однажды на званом вечере, куда уговорила пойти подруга, Её пригласил на танец молодой красавчик Слейд Флетчер, и она растаяла. Какой же она была наивной, когда верила, что двадцатидвухлетний виконт её судьба. Он уже тогда не имел постоянного занятия и предавался разным увлечениям. Они встречались несколько месяцев, после чего сыграли свадьбу, хотя его мать до последнего верила, что сын передумает. А уже через полгода родители Аделины пали жертвой банды разбойников на дороге, ведущей в столицу. Это стало для молодой госпожи Флетчер шоком. Слейт некоторое время пытался успокоить жену, но очень скоро вернулся к своим повседневным занятиям, оставив её горевать в одиночку. "Бывает и не такое. Ты ничего не изменишь", говорил он, когда супруга вспоминала о своих родных, так внезапно оставивших её одну в целом мире. А потом она просто перестала ему на что-либо жаловаться. Она давно справлялась со своими личными проблемами самостоятельно. Почему-то сейчас у вспомнилась именно та фраза: "Ты ничего не изменишь, Слейд". Пожала она плечами в ответ. Он склонился, чтобы поцеловать её в щёку. Абелина вздрогнула, но не отстранилась. В своих мыслях она уже представляла себя почти свободной, хотя бы временно она не будет зависеть от его прихоти и настроения. "У меня есть для тебя небольшой подарок". Неожиданно выудил он из кармана серебряный чокер с подвеской в виде цветка камелии и маленькими капельками агата внизу. "Пусть он в разлуке это вещетса напоминает обо мне". Он сам застегнул цепочку, которая плотно обхватила шею. Аделина постаралась улыбнуться. Конечно, это не те драгоценности, что она на медне продала местному ювелиру. Но внимание Слейда показалось приятным. Она давно ждала от него хоть какого-то намёка что между ними ещё сохранились чувства, которые они раньше испытывали друг к другу. "Я думала, денег у тебя нет совсем", сказала она, очнувшись от мимолетного ощущения, что всё ещё может наладиться. "Для любимой жены всегда найду". Он улыбнулся во весь рот. "Ну давай, поезжай. Пусть в дороге тебя хранит трёхликий. Напиши, когда доберёшься". "Когда найду посыльного». Они быстро распрощались. Аделина приподняла подол платья, забираясь в карету, и даже не поняла, погружённая в тягостные раздумья, что они уже тронулись. Очнулась только через несколько минут, когда они выехали на широкую улицу, ведущую к западной границе Дартонга. Помимо хозяйской кареты, загруженной под завязку личными вещами, их сопровождала нанятая бричка с остальной утварью, в которой ехала Гретта. Так что никто не мешал Аделине предаваться воспоминаниями и обдумывать ближайшие планы. Она давно не путешествовала, особенно в одиночку. И настроение постепенно приподнялось. Конечно, впереди несколько дней поездки. Зато по дороге можно увидеть много нового и интересного.